Ха. Ласвиц. Универсальная библиотека. — Ну, садись же сюда, Макс, — сказал профессор. — В бумагах моих права ничего для твоей газеты не найдется. — В таком случае, — отвечал Макс Буркель, — тебе придется что-нибудь написать для нее. — Не обещаю. Написано уже, да, к сожалению, и напечатано так много лишнего. — Я и то удивляюсь, — вставила хозяйка что вы вообще находите еще что-нибудь новое для печатания. Уж, кажется, давно бы должно было быть перепробовано решительно все, что мыслимо составить из вашей горсти типографских литер. Можно было бы, пожалуй, так думать. Но дух человеческий поистине неистощим. В повторениях? — О, да, — смеялся Буркель, — но также и в изобретении нового. И, несмотря на это, заметил профессор, можно изобразить буквами все, что человечество когда-либо создаст на поприще истории, научного познания, поэтического творчества, философии. По крайней мере, поскольку это поддается словесному выражению. Книги наши ведь заключают все знания человечества и сохраняют сокровища, накопленные работой мысли но число возможных сочетаний букв ограничено, поэтому вся вообще возможная литература должна уместиться в конечном числе томов. Э, старина, в тебе говорит сейчас математика, не философ. Может ли неисчерпаемое быть конечным? Позволь, я подсчитаю тебе сейчас, сколько именно томов должна заключать такая универсальная библиотека. «Дай-ка мне с письменного стола листок бумаги и карандаш», — обратился профессор к жене. «Прихватите за одной таблицы логарифмов», — сухо заметил Буркель. «Они не понадобятся», — сказал профессор и начал. «Скажи мне, пожалуйста, если печатать экономно и отказаться от роскоши украшать текст разнородными шрифтами, имея в виду читателя, заботящегося лишь о смысле?» «Таких читателей не бывает» допустим, что они существуют. Сколько типографских литер потребовалось бы при таком условии для изящной и всякой иной литературы? — Если считать лишь прописные и строчные буквы, обычные знаки препинания, цифры и, не забудем, шпации... — племянница профессора вопросительно взглянула на говорившего. — Это типографский материал для промежутков, — пояснил он в котором наборщики разъединяют слова и заполняют пустые места. В итоге наберется не так уж много. Но для книг научных у вас, математиков, такая масса символов. Нас выручают индексы. Те маленькие цифры, которые мы помещаем при буквах А1, А2, А3, А4 и так далее. Для этого понадобится лишь еще один или два ряда цифр от нуля до девяти. Аналогичным образом можно условно обозначать и любые звуки чужих языков. Если так, то потребуется, я думаю, не более сотни различных знаков, чтобы выразить печатными строками все мыслимое. Теперь дальше. Какой толщины взять тома? Я полагаю, что можно вполне обстоятельно исчерпать тему, если посвятить ей том в 500 страниц. Считая на странице по 40 строк, С пятьюдесятью типографскими знаками в каждой, включая, конечно, шпацы и знаки препинания, имеем сорок умноженные на пятьдесят умноженные на пятьсот букв в одном томе. То есть, впрочем, ты подсчитаешь это лучше. Миллион букв, сказал профессор. Следовательно, если повторять наши сто литер в любом порядке столько раз, чтобы составился том в миллион букв, мы получим некую книгу. И если вообразим все возможные сочетания этого рода, какие только осуществимы чисто механическим путем, то получим полный комплект сочинений, которые когда-либо были написаны в прошлом или появятся в будущем». Буркель хлопнул своего друга по плечу. «Идет! Беру абонемент в твоей универсальной библиотеке». Тогда получу готовыми в напечатанном виде все полные комплекты моей газеты за будущие годы. Не будет больше заботы о подыскании материала. Для издателя верх удобства. Полное исключение авторов из издательского дела. Замена писателя комбинирующей машиной. Неслыханное достижения техники. Как воскликнула хозяйка. «В твоей библиотеке будет решительно все...» полный в собрание сочинений всех когда-либо живших философов, при том со всеми разночтениями, какие никем еще даже и не отысканы. Ты найдешь здесь полностью все утраченные сочинения Платона и Литацита и в придачу их переводы. Далее найдешь все будущие мои и твои сочинения, все давно забытые речи депутатов Рейхстага и все те речи, которые еще должны быть там произнесены, полный отчет о Международной мирной конференции и обо всех войнах, которые за нею последуют. Что не уместится в одном томе, может быть продолжено в другом. — Ну, благодарю за труд разыскивать продолжение. Да, отыскивать будет хлопотливо. Даже и найдя том, ты еще не близок к цели, ведь там будут книги не только с настоящими но и с всевозможными неправильными заглавиями. А ведь верно, так должно быть. Встретятся иные неудобства. Возьмешь, например, в руки первый том библиотеки. Смотришь, первая страница пустая, вторая пустая, третья пустая и так далее все пятьсот страниц. Это тот том, в котором шпация повторена миллион раз. В такой книге... — Не может быть, по крайней мере, ничего абсурдного, — заметила хозяйка. — Будем утешаться этим. Берем второй том. Снова все пустые страницы, и только на последней, в самом низу, на месте миллионной литеры, приютилась одинокая А. В третьем томе опять та же картина, только А передвинуто на одно местечко вперед, а на последнем месте — шпация. Таким порядком буква А последовательно передвигается к началу, каждый раз на одно место через длинный ряд из миллиона томов, пока в первом томе второго миллиона благополучно достигнет, наконец, первого места. А за этой буквой в столь увлекательном томе нет ничего — белые листы. Такая же история повторяется и с другими литерами в первые сотни миллионов наших томов пока все 100 литер не совершат своего одинокого странствования от конца тома к началу. Затем то же самое происходит с группой АА и с любыми двумя другими литерами во всевозможных комбинациях. Будет и такой том, где мы найдем одни только точки, другой — с одними лишь вопросительными знаками. — Ну, а эти бессодержательные тома можно ведь будет сразу же разыскать и отобрать, — сказал Буркель. — Пожалуй. Гораздо хуже будет, если нападешь на том, по-видимому, вполне разумный. Хочешь, например, навести справку в Фаусте и берешь том с правильным началом. Но, прочитав немного, находишь дальше что-нибудь в таком роде. Фокус-покус, во, и больше ничего. Или просто а-а-а-а-а-а-а. Либо следует дальше таблица логарифмов, неизвестно даже верная или неверная. Ведь в библиотеке нашей будет не только все истинное, но и всякого рода нелепости. Заголовкам доверять нельзя. Книга заглавлена, например, «История тридцатилетней войны», а далее следует «Когда Блюхер при фермопилах женился на Дагомейской королеве». «О, это уж по моей части!» — воскликнула племянница, — Такие тома я могла бы сочинить. Ну, в нашей библиотеке будут и твои сочинения. Все, что ты когда-либо говорил, и все, что скажешь в будущем. Ах, тогда уж лучше не устраивай твоей библиотеки. Не бойся. Эти сочинения твои появятся не за одной лишь твоей подписью, но и за подписью Гёте, и вообще с обозначением всевозможных имен, какие только существуют на свете. А наш друг-журналист найдет здесь за своей ответственной подписью статьи, которые нарушают все законы о печати, так что целой жизни не хватит, чтобы за них отсидеть. Здесь будет его книга, в которой после каждого предложения заявляется, что оно ложно, и другая его книга, в которой после тех же самых фраз следует клятвенное подтверждение их истинности. Ладно, воскликнул Буркель со смехом, я так и знал, что ты меня подденешь. Нет, я не абонируюсь в библиотеке, где невозможно отличить истину от лжи, подлинного от фальшивого. Миллионы томов, притязающие на правдивые изложения истории Германии в XX веке, будут все противоречить один другому. Нет, благодарю покорно. А разве я говорил, что легко будет отыскивать в библиотеке все нужное? Я только утверждал, что можно в точности определить число томов нашей универсальной библиотеки, где наряду со всевозможными нелепостями будет также вся осмысленная литература, какая только может существовать. — Ну, подсчитай же, наконец, сколько это составит томов, — сказала хозяйка. Чистый листок бумаги, я вижу, скучает в твоих пальцах. Расчет так прост, что его можно выполнить и в уме. Как составляем мы нашу библиотеку? Помещаем сначала однократно каждую из сотни наших литер. Затем присоединяем к каждой из них каждую из 100 литер. Так что получаем сотню сотен групп из двух букв. Присоединив в третий раз каждую литеру, получаем 100 умноженное на 100 умноженное на 100 групп из трех знаков и так далее. И так как мы должны заполнить миллион мест в томе, то будем иметь такое число томов, какое получится, если взять число 100 множителем миллион раз. Но 100 равно 10 умноженное на 10. Поэтому составится то же, что и от произведения 2 миллионов десятков. Это, проще говоря, единица с двумя миллионами нулей. Записываю результат так. 10 в двухмиллионной степени. Профессор поднял руку с листком бумаги. «Да, вы математики умеете-таки упрощать свои записи», сказала хозяйка, «но напиши-ка это число полностью». О, лучше и не начинать. Пришлось бы писать день и ночь две недели подряд без передышки. Если бы его напечатать, оно заняло бы в длину четыре километра. «Фу!» — изумилась племянница. «Как же оно выговаривается!» для таких чисел и названий нет никакими средствами невозможно сделать его хоть сколько нибудь наглядным настолько это множество огромно хотя и безусловно конечно все что мы могли бы назвать из области невообразимо больших чисел исчезающе мало рядом с этим числовым чудовищем а если бы мы выразили его в триллионах спросил буркель триллион число внушительное и единица с восемнадцатью нулями. Но если ты разделишь на него число наших томов, то от двух миллионов нулей отпадет восемнадцать. Останется единица с одним миллионом, стами девяносто девятью тысячами, девятьюстами двумя нулями. Число столь же непостижимое, как и первое. Впрочем, Профессор сделал на листке бумаги какие-то выкладки. «Я была права. Без письменного вычисления не обойдется», — заметила его жена. «Оно уже кончено. Могу теперь иллюстрировать наше число. Допустим, что каждый том имеет в толщину два сантиметра. И все тома расставлены в один ряд. Какой длины, думаете вы, будет этот ряд?» Он с торжеством взирал на молчащих собеседников. Последовало неожиданное заявление племянницы. Я знаю, какую длину займет ряд. Сказать. Конечно, вдвое больше сантиметров, чем томов. Браво, браво! подхватили кругом. Точно и определенно. Да, сказал профессор, но попытаемся представить это наглядно. Вы знаете, что свет пробегает в секунду. 300 тысяч километров, то есть в год 10 биллионов километров или триллион сантиметров. Если, значит, библиотекарь будет мчаться вдоль книжного ряда с быстротой света, то за два года он успеет миновать всего только один триллион томов. А чтобы обозреть таким образом всю библиотеку, понадобилось бы дважды один миллион два года. Вы видите, что даже число лет, необходимые для обозрения библиотеки, столь же трудно себе представить, как и число самих томов. Здесь и с ней всего сказывается полная бесполезность всяких попыток наглядно представить себе это число, хотя повторяю, оно и конечно. Профессор хотел было уже отложить листок, когда Буркель сказал: Если собеседницы наши не запротестуют, я позволю себе задать еще только один вопрос. Мне кажется, что для придуманной тобой библиотеки не хватит места в целом мире. «Это мы сейчас узнаем», — сказал профессор и снова взялся за карандаш. Сделав выкладки, он объявил, если нашу библиотеку сложить так, чтобы каждые тысячи томов заняли один кубический метр, то целую Вселенную до отдаленнейших туманностей пришлось бы заполнить такое число раз, которое короче нашего числа томов всего лишь на 60 нулей. Словом, я был прав. Никакими средствами невозможно приблизиться к наглядному представлению этого исполинского числа.